Глава 24. Исток общих страданий в жизни человека Дух позволил мне понаблюдать за жизнями и цивилизациями, которые вмещались в космос. Нельзя было сказать, что условия у них складывались сильно лучше, чем у человечества. Более того, все эти жизни и цивилизации были еще больше убиты горем и еще активнее трепыхались в мучениях. Некоторые из этих жизней и цивилизаций уже были близки к погибели. Часть из них уже постиг крах. Получается, что и все творения космоса страдали хроническими болезнями. К тому же болезнями нешутошными, тяжкими недугами. Невозможно скрыться от общей закономерности. Болезнь – нормальное состояние всего и вся. И вот что еще расстраивало. Разумные существа не могли ощутить тот факт, что космос болен – и все стремились к тому, чтобы жить и дальше. Они не ощущали боли космоса и вообще никак не могли посочувствовать ему. Дух заявил, «Это очередной врожденный дефект. Точнее, дефект на дефекте, пробоина в пробоине. Вот ты можешь назвать хоть одного больного, для которого болезнь была бы положительным опытом. Даже отдельные проявления жизни столь несовершенны». Еще одно побочное свидетельство изначального уродства космоса. В голове не укладывается. Человек греется на солнце, а у него возникает от того рак. Почему практически любым делом можно себе навредить? Как так вышло, что у 25% людей есть гены близорукости, из-за чего разглядеть тигра они могут лишь в тот момент, когда тот уже приблизился к ним вплотную, и они вот-вот станут ему лакомством? с какой-то стати доставляющей нам в живот еду пищевод и обеспечивающие прилив воздуха к нам в легкие трахея, соединяются именно в глотке. Корявая конструкция, от которой полегло много людей. Почему холестерин откладывается на стенках артерий, захламляя те до полной непроходимости? Ты можешь себе представить, чтобы конструктора Мерседеса вместо смазочной канавки – Установили пластиковую трубочку, пригодную разве что для сосания газировки. Иммунная система – штука, конечно, полезная. Но к чему ей истязать ткани человека и вызывать у того всякие аутоиммунные заболевания, вроде ревматической лихорадки, артрита, гипертериоидоза, диабета, красной волчанки, рассеянного склероза? Еще есть реакция на беременность. К чему женщине, которая скоро станет матерью, тошнота, от которой ее выворачивает наизнанку, когда ей надо снабжать питанием подрастающий плод? А если дама и умудряется погласить хоть кусочек, зачем тому сразу же проситься наружу? Почему у мужчин и женщин так неладно с сексуальными пиками, и те происходят асинхронно? Почему бы не сделать так, чтобы пара достигала кульминации одновременно, вместе получала удовлетворение? Почему мы все друг другу вредим, хотя нам и так всем плохо? Почему наши радости так быстротечны и улетучиваются, прежде чем мы их ощутим, а вот страдания тянутся до скончания времен? Почему при достижении цели, который долго добивался, ощущаешь не чувство завершения, а стремление взяться за новую, отдаленную цель и подвергать себя новым мучениям? Всему этому нет объяснения. Я вспомнил. В больнице читал одну книжку, и там кое-что писали об этом. Дескать, это все компромиссы и промежуточные решения, которые возникли в ходе эволюции. Наши тела сформировались за миллионы лет естественного отбора среди наших предков, занимавшихся охотой и собирательством на африканских равнинах. И тела наши еще не успели перестроиться под жирное питание, машины, лекарства, искусственное освещение — «Кондиционеры и прочие внезапные, тотальные, невиданные изменения в нашей среде. Расплата за прогресс. А токсикоз у женщин, чтобы плод ненароком не получил какую-то отраву». Дух подчеркнул. «Все это большой обман себя и других. Показывают вам оленя, а называют его лошадью. Видите вы черное, а говорят вам, что это белое» и все для того, чтобы обосновать, что больница – учреждение вполне легитимное. Теория естественной эволюции никак не объяснит существующий мир, сотворенный вопреки всем законам в одну ночь по личной воле. Врожденные дефекты – единственная причина болезни. По правде говоря, цивилизации развиваются очень быстро. Некоторые из параметров космоса меняются под воздействием сверхцивилизации вместе с его основными структурами – В принципе, можно даже сказать, что такие цивилизации свои проблемы решили. Но все это стало основанием для начала войн между мирами, которые никак не помогают в избавлении космоса от болезней, а лишь подгоняют разрушение космоса. Только сейчас космос понимает, что, переворачивая валун, он себе лишь ногу расплющил. Если уж за повседневную жизнь... «Никак не озаботился этими вопросами. То что уж о них вспоминать, когда смерть на пороге?» «И то правда. Уже не успели. Я же по самому себе понял, что все вышло не так, как хотелось бы. Я дожил до 40 лет. Все, что я смог уяснить за это время, — жизнь человека, страдания. Но я не уразумел вплоть до этого момента причину такого положения». И вот открылась мне природа муки. Все было предопределено в тот миг, когда космос произвели на свет. И с этим ничего нельзя было поделать. Я вспомнил о безрадостном взаимном лечении, которому я предавался с Байда и Джулинь, и только вздохнул. Омываемые волнами звездного неба я лицезрел трагическую картину. Человечество в прошлом по формулам пробовало рассчитать, сколько в космосе живности и цивилизаций. Вспоминается уравнение Дрейка. Кто-то высчитал, что в одном Млечном Пути существовало от 5 до 25 миллионов планет с разумными существами и продвинутыми цивилизациями. А таких галактик, как Млечный Путь в космосе, от 80 до 200 миллиардов. Цивилизованности хоть отбавляй. К сожалению, все эти цивилизации тоже больны. Пребывание в космосе приносит неминуемое страдание. Это факт, с которым мы вынуждены мириться. При незнании этого еще более безнадежными становятся изучение астрономии, запуск космических кораблей и высадки на посторонних планетах. Дух же не просто так подчеркивал, что в сверхцивилизациях медицина уже сменила физику. Но в нынешних обстоятельствах и медицина особо помочь нам не могла. Дух заметил, что жизнь вся компонуется из клеточек. Космос, в общем, понимал, что это решение довольно запутанное и деликатное. Просто так клетки не симитируешь. В отдельно взятой соматической клетке человека обнаруживается аж 46 молекул ДНК. Если их все вытащить оттуда и связать по головам и хвостам, то эта линейка растянется на два с лишним метра. У взрослого человека в теле имеется около 60 триллионов клеток. Снова представьте, что мы связываем в единый ряд все содержащиеся в них ДНК. Получится линия на 120 миллиардов километров. Это в 800 раз больше, чем расстояние от Солнца до Земли. Не нужно быть пядей во лбу, чтобы понять, что при такой протяженности, хоть на одном звене длинной цепочки, должна случиться ошибка. В этом трагедия жизни.